Глава 29. В королевских садах. Вечером того же дня мы посетили Олли в королевских садах красоты. Они находились на горном плато, недоступном для хищников и хорошо охраняемым королевскими гвардейцами. Я, король, Сэмюэль, в сопровождении сотни гвардейцев в белых мундирах и на одно лицо, добрались до него на боевых единорогах. Оставив своих коней охране, мы двинулись через сады в пятером. Трое людей и два гвардейца. Гвардейцы, хоть и похожи, как один, все же различаются, в основном благодаря шрамам, морщинам. Один из идущих с нами, испещренный шрамами ветеран, был левой рукой короля. Второй, совсем еще юный, был особенно дорог Евгению. Король всюду брал его с собой и называл своим сыном. С того самого момента, как мы расстались с Соли, мне не терпелось вновь увидеть ее. «Хоть на одну минуту на прощание», — думал я, вместе с тем, начиная осознавать, что на самом деле мне никуда не хочется лететь. Однако сады были столь прекрасны, что волей-неволей заставляли меня отвлекаться от своих мыслей и оглядываться по сторонам. Все дорожки были выложены золотом и драгоценными камнями. Среди восхитительных деревьев и клумб били фонтаны, стояли неописуемой красоты скульптурные композиции. На нашем пути встречались существа только женского пола. Здесь были и кентавристы, и сфинкши, тершиеся о ноги короля, как домашние кошки, и лесные женщины, и как будто настоящие земные девушки». Дивные птицы с милыми женскими лицами взирали на нас с высоких веток. «Какие красивые гарпии!» — подумал я вслух. «Чудак!» — Сэмюэль дружески похлопал меня по плечу. «Это не гарпии, это фениксы!» «А сфинксы не опасны? Они не нападают на других?» «Для них специально разводят цыплят! Они сыты до отвала!» Собаки и куры — единственные, кто прижился на ирии из домашних животных. Первые стали разумными существами. Вторые, лишившись перьев, крыльев и остатков мозга, теперь мало чем напоминали птиц. «Сфинкши здесь совершенно ручные. Они привыкли к кормушке и не хотят лишиться ее», рассказывал королевский маршал. «Я бы на твоем месте получше бы разглядел сад. На земле ты уже никогда не увидишь подобного». «Ты знаешь, Самель, мне кажется, я не хочу возвращаться домой. Я проникся симпатией к маршалу. В отличие от короля и его солдат-клонов, Он производил впечатление настоящего живого человека. Собеседник задумался. «Ты можешь поговорить с королем? Может быть, он заберет тебя обратно на Ири? Ты думаешь?» «Да, он великодушен». «Скажи, Сэмюэль, как я понимаю, все королевские гвардейцы являются термитами. Почему одного из них король называет своим сыном?» «Не вздумай на эту тему говорить с королем», — предупредил Сэмюэль. «Но я отвечу на твой вопрос». «Термиты, как и многие из людей-насекомых, исключая пауков и ос, в основном бесполы. Но среди них есть также самки и самцы. Последним и является сын короля». «Теперь ты ответь мне. Откуда ты знаешь о термитах?» «Мне рассказал про них бог дождя». «Ты действительно знаком с ним? Тебе повезло». Оли мы нашли возле чудесного золотого бассейна. «Она ничего не ест и почти все время плачет». Пожаловался один из гвардейцев-охранников. Кентавриса подняла голову, увидела меня, и мы бросились в объятия друг друга. Мы целовались в губы, совершенно забыв о короле и его подданных, стоящих рядом. «Оставим их наедине», — сказал король. «Времени вам, чтобы попрощаться один час». Он взглянул на свой золотой хронометр. «Или пока не распустится Секелья». Местное название дерева с цветами, как у орхидеи. «Если бы в саду была...» «Одна Секилия. Я попросила бы ее не распускаться до утра». Грустно сказала Оли. «За час невозможно даже наглядеться на тебя», — ответил я. «Зачем ты уезжаешь? «Я уже и сам не рад, что загадал это желание. Больше всего мне хочется остаться с тобой». «Отсюда можно смыться», — сказала Оли. «С плато ведут несколько горных троп. Одна из сфинкш регулярно ими пользуется, чтобы встречаться со своим любовником у подножия горы». «Я помчусь, как птица. Ни один единорог не догонит нас». Самюэль сказал, что если попросить короля, он может вернуть меня на Ири, с земли. «Ты все-таки отправишься на землю?» «Я очень хочу увидеть своих родных. Они ведь волнуются за меня». «Возвращайся поскорее». Оли прижалась ко мне. «Здесь хорошо. Тихо, красиво, полно фруктов, почти полная свобода действий. Гвардейцы даже вернули мне лук и разрешили стрелять по мишеням. Но без тебя я чувствую себя так одиноко, как никогда». Никогда не думал, что охранники такие добрые. «Они гораздо добрее красных солдат Сэмюэля. Меня сразу же развязали, лишь я перешла под охрану гвардейцев». «А мне Сэмюэль понравился». «Будь осторожнее с ним. Мое сердце подсказывает, что он враг. Гвардейцам тоже он не нравится. После нашей победы король отправил всю свою рать на уничтожение урпов, оставив лишь небольшой гарнизон охранять сады и еще меньший в замке» а солдаты Сэмюэля ловят новобранцев в свою армию, да охраняют карьеры неподалеку. Гвардейцы боятся, что Сэмюэль захочет свергнуть короля. Такое было когда-то с другим маршалом. «Король, я думаю, сам не глуп, хотя, честно говоря, мне нет дела до их интриг. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». Время за разговором прошло незаметно. Секилия уже давно расцвела, наполнив сад чудесным благоуханием. Но король не стал торопить нас, оставив наедине до утра. Утром пришли гвардейцы. «Вам пора в замок», — сказал испещеренный шрамами второй маршал короля. «Его величество ждет вас». Из угла глаза Оли покатилась слезинка. Я осторожно вытер ее пальцами. Наши губы слились в долгом прощальном поцелуе. «До встречи, моя красавица», — сказал я. «До встречи, любимый», — прошептала Оли.